Леди Диодора с удивлением посмотрела на мое платье. Возможно, поразилась, что оно мне впору, но ничего не сказала. А я не стала, как собиралась, благодарить ее за наряд. Айрон усадил меня рядом с собой. Али и Вилли сели напротив нас. Фонарики на деревьях освещали парк мягким светом. И я подумала, что фонарики повешены ради меня и Вилли. Вампиры и прекрасно обошлись бы и без них. Айрон шепнул мне на ухо, показывая своего кузена, ради которого я сунулась в заварушку. Кузен оказался высоким, худым, с короткими темными волосами. Я сразу решила, что он, скорее всего, был Кащеем бессмертным. Сначала, как положено, провозглашали тосты в честь нас, любимых. Говорили, какие мы бесстрашные и умные, спасли бедных вампиров от ужасной напасти. Пели дифирамбы в честь Айрона и выражали надежду, что он станет достойным правителем. Айрон улыбался, демонстрируя полный рот зубов, а когда гости выпили, поели и расслабились, взял слово и сообщил обескураженным родителям, советникам и министрам, что за время блуждания по заколдованной роще он не только нашел спутницу жизни, но даже обручился с ней в присутствии кучи свидетелей. Я медленно отложила вилку, до последнего не веря своим ушам. С трудом проглотила застрявший в горле кусок и посмотрела на Эрона. Его зеленые глаза смеялись, он явно не чувствовал никаких угрызений совести. Леди Деодора впала в ступор, лишь хлопала глазами. Меня в роли невестки она никак не представляла. Видеть рядом со своим сыном ту, из-за которой он получает выговоры и предупреждения в школе, было выше ее сил. Айрон же сообщил, что я не только владею магическим даром, но с сегодняшнего дня являюсь еще и владельцей камня сновидений. Эти слова повергли в шок всех гостей. Перспектива заполучить в правительнице магичку с камнем сновидений их пугала. Лорд Аквилл потемнел лицом, и Бурави с сыном мрачным взглядом проговорил, что Айрон просто находился под воздействием камня сновидений, Однако сын сослался на Велия, дескать, тот является квестером конклава магов, и, как не заинтересованная сторона, подтвердит, что камень на него уже не действовал, а бывшие разбойники подтвердят, что моя кровь была испита и что я для Айрона даже танцевала, причем недурно танцевала, надо сказать. К тому же родители, сомневающиеся, могут получить информацию у директора учебного заведения, что Айрон практически не расстается со мной в школе и, можно сказать, живет у нас в комнате. Велик к моему негодованию полностью подтвердил сказанное Айроном, упомянув и про школу, чем вверг меня в тоску. Мало того, Мак явно радовался возможности сдать меня в другие руки. Почувствовав себя в роли бездомной дворняжки, я с криком подскочила, перевернув бокал с вином. По белой скатерти стало расплываться красное пятно. В мгновение я следила за ним, потом повернулась к жениху. Айрон попятился, объяснив гостям, что это у меня от восторга, а я рявкнула на весь парк. С деревьев разом облетели все листья и засыпали столы. Вампир, поняв, что дело пахнет жареным, подпрыгнул и с истерическим смешком рванул вглубь парка. Разъяренная невеста, подхватив подол платья, побежала следом, костеряне наглядного такими словами, что у почетных гостей волосы встали дыбом. Айрон, продолжая гоготать, влез на раскидистое дерево и, примостившись на ветке, призывал меня успокоиться и все объяснить. «Если он думал, что я буду прыгать внизу, как собака при охоте на белку, то ошибался». я в бешенстве просто взлетела по стволу и уверенно приближалась к нему вампиры столпились внизу и с ужасом смотрели как я лезу в шикарном белом платье убивать будущего правителя урлака ах ты зубастая сволочь я протянула руку на ирону вернулся и переполз на соседнюю ветку я тебе все зубы повыдергиваю нет не повыдергииваю а буду медленно расшатывать», — мстительно шипела я. «Ну и дура же я! Сразу еще в роще не догадалась, к чему ты клонишь! Ну, гад!» «Дорогая!» — сладко улыбался вампирюга. «Не надо так нервничать! Ты еще успеешь заключить меня в объятия!» Вилли внизу просто умирал со смеху. «До Ирона я так и не добралась!» Крылатая скотина спланировала вниз на своих долбанных крыльях. Я опустила глаза и вдруг осознала, что очень высоко залезла. Земля с веселящимися внизу вампирами поплыла. Я обхватила ветку руками и ногами и упавшим голосом сообщила. «Ну все, снимайте меня сами, или я останусь тут жить». Мои слова потонули в новом взрыве смеха Вилли, который просто сел на землю. Какая же он скотина! Ненавижу! Ревела я, уткнувшись в подол платья. Алия ходила вокруг кровати, на которой я предавалась тоске и унынию, и теребила в руках платок. Чуть хуже от вампира, сказала Алия. Я подняла на нее опухшие от слез глаза. Да я не про него. Алия остановилась и перестала мучить платок. Правили что ли? Я снова уткнулась в подол. «Нет, ну какой гад! Так меня подставить! Строил из себя, а сам, сам предал! Ненавижу магов! Я ему доверяла, думала, что он предупредит об опасности!» Алия отбросила платок в сторону и присела у кровати на корточки. «Они ведь заранее сговорились, еще до ужина!» Продолжала убиваться я. Кто-то робко постучал в дверь. «Пошли вон!» Заорала я, до смерти напугав аллею, которая не ожидала резкого перехода от рыданий к воплям. Люстра с жалобным звоном рухнула на пол, брызнув в разные стороны осколками и свечечками. За дверью охнули и стопотом унеслись прочь. Я утерла слезы. «Ну, Айрон!» Получишь ты невесту со всеми вытекающими последствиями. Алия поднялась на ноги. Слушай, давай спать, а утром заломаем вампира и вытрясем из него правду. А то и сделаем тебя безутешной вдовушкой. Алия потянулась и зевнула. Как бы то ни было, ты всего лишь невеста, а не жена. Помолвку ведь можно и расторгнуть. Ага, пискнул я. Только через год. наши просветили насчет вампиров-законов. Алия присела на край кровати. Не забивайся голову. Интересно, что бы ты сделала на моем месте? В белопков нахала. Не колеблясь, ответила подруга. Я пошла спать. Чего я тебе желаю? Повертевшись без сна на широкой кровати, я встала. На ощупь нашла платье и только собралась залезть на подоконник, как услышала шорох за дверью комнаты. Я нащупала на столике что-то плоское и явно железное. На цыпочках прокралась к двери и, занеся над головой найденный предмет, затаилась. Дверь тихо приоткрылась, в образовавшуюся щель просунулась голова, и различив длинные светлые волосы, я опустила на нее железяку. Явился злой день. «Уй!» – зашипел ушибленный, хватаясь за затылок. «Супружеский долг выполнять пришел!» Я второй раз опустил вещь, впоследствии оказавшуюся серебряным подносом, на голову Айрона. «Так рано! Я еще тебе не жена!» Вампир затолкнул меня в комнату и, забрав у меня поднос, вышвырнул его в окно. «Я поговорить пришел!» Осторожно ощупывая голову, пояснил он. «Неужели?» Я ответила ему оплеуху. Айрон прикрыл дверь и, схватив меня за руки, чтобы я не ударил его еще раз, зашептал. «Извини, я не знала, что ты так бурно отреагируешь». «Прости, что не умерла от счастья», — взвизгнула я. Айрон приложил палец к губам. «Тихо! Все спят!» и потащил меня подальше от двери. Мои предки нашли мне невесту. Она наследница графства, которая граничит с Орлаком. Помовка должна была состояться месяц назад, но началась эта заварушка с папоротниковой рощей. — Без тебя тебя женили? — спросила я, высвобождая свои руки. — Ну да, что-то в этом роде. Айрон схерошил свои волосы пятерней. Помолвку перенесли, я вздохнул с облегчением. — Что, такая страшная? Айрон изумленно посмотрел на меня. — Кто? — Лорелея? — Да нет, симпатичная, фигура там. Айрон изобразил что-то в воздухе руками, спохватился и продолжил. — Только она совсем мне не нравится. Заметив сомнение на моем лице, он пояснил. — Она телепатка. Представляешь меня в роли ее мужа. Я фыркнула. Родители решили, что будет недорно присоединить графство курлаку. Когда в роще мне выпал шанс поменять одну невесту на другую, я с радостью им воспользовался. Без тени смущения рассказывал вампир. Тем более, что после твоего зажигательного танца почти влюбился. Ты не спросил моего согласия, возмутилась я. А ты бы добровольно согласилась, чтобы я тебя укусил? Прищурил глаза Эрон. Я поежилась. Я боялся только одного, что ты воспользуешься желанием на Архоне для разрыва помолвки. Поэтому, когда то о нем заикнулась, еще не догадываясь о том, что я тебе приготовил, я сделал все, чтобы добиться своего поскорее. Я вспомнила его широченную улыбку. Вот гад! Взорвалась я, кидаясь кулаками на вампира. Айрон без всяких усилий сгреб меня в охапку и прошептал на ухо. Подумай лучше о выгодах, которые сулит тебе твое нынешнее положение. Я перестала трепыхаться. Во-первых, никто в школе не посмеет тебя и пальцем тронуть. Начал перечислять нахальный представитель нечисти. Во-вторых, столь нелюбимый тобой за что-то конклав магов тоже не посмеет причинить вред будущей правительнице Урлака. Потерпишь всего год». А потом мы расторгнем помолвку, дескать, поторопились, проверили наши чувства и поняли, не пара. Айрон опустил меня на пол. Хотя отец и так обо всем догадался, но против закона не пойдет. Я смущенно засопела. А о чем вы с Виллием говорили перед ужином? Айрон сел на стол и довольно оскалился. А он догадался о моих планах еще в роще, когда Алия в обморок хлопнулась. Вот и потребовал объяснений. «И?» И сказал, что теперь приглядывать за тобой станет намного легче. Айрон хохотнул. «Почему?» Буркнул я, раздосадованная такой циничностью мага. «Потому что я чувствую тебя, дурочка!» Вампир спрыгнул со стола и щелкнул меня по носу. «Я ведь выпил твоей крови, и если ты попадешь в беду, сразу пойму это и найду, хоть из-под земли достану». Кстати, с твоим умением влипать в разные неприятные истории — это еще один плюс. «Надеюсь, твоей женой я не стану», — проворчала я. «Только если сама этого захочешь, попробуешь мои крови при свидетелях». И тогда я скривилась. «Фу!» Айрон усмехнулся. «Хорошо». «Ну, учти, если в течение этого года хоть кто-нибудь в школе намекнет мне, что ты наставляешь своей невесте...» Я ткнула себя в грудь пальцем. «Рога? Я выращу их у тебя на голове, причем в буквальном смысле. И обещаю, что рога будут высшего качества, длинные и развесистые. Я не желаю, чтобы за моей спиной шли шепотки о том, что мой жених изменяет мне направо и налево». Айрон задумался. «Может, мне евнухом стать?» Произнес он с задумчивым видом. Я еле вытолкала вампира за дверь. Он в порыве чувств непременно хотел меня облобызать, напоследок заявив, облизнувшись. «У тебя кровь, очень интересная на вкус, с пузырьками, как игристое вино». «Избавь меня от вкусовых подробностей!» Я сморщил нос и закрыла дверь. После разговора с Айроном я спокойно уснула. И можно сказать, что мой сон был безмятежен. Но под утром меня как будто толкнули в бок. Я села в кровати, пытаясь вспомнить, какая мысль потревожила меня. В голове сразу образовалась пустота. Я поерзала, сидя в постели, встала, осторожно обошла изувеченную люстру, попила воды. Тревога не уходила, а вот ее причина никак не вспоминалась. Я снова вернулась на кровать. Интересно, сколько дней мы здесь? От нечего делать я приняла считать. Дни закончились одновременно с пальцами. Лея, наверное, уже соскучилась. Стоп, Лея! Лея! Яйцо! Василиск! Оглот я в кармане с собой уволокла. Меня как окатили ледяной водой. Натянув платье, я выскочила за дверь. В замке все спали, тишина и покой, как в склепе. Вспомнив, что у вампиров очень крепкий сон, я стала решительно врываться в комнаты. За первой дверью, на мое счастье, спала Алия. Я подскочила к кровати и сдернула с подруги одеяло. Алия подскочила и заорала, еще не разобравшись, кто ее будет, но готова немедленно начать военные действия. «А вот я тебя колом!» И тут она увидела мою встрепанную голову и, вздохнув, снова откинулась на спину. «Как ты меня напугала!» «Алия, нам нужно срочно домой!» Подруга зевнула. «До сих пор дуешься на Ирона? «Ты тоже про курицу на печке забыла!» «Какую курицу?» Начала Алия, замолчала, выпучила глаза, Судорожно нащупала платье и стала в него втискиваться. Я в нетерпении прыгала вокруг нее. На следующем этапе мы напоминали двух очень вежливых бандитов. Сначала мы тихонько стучали в дверь и, если никто не отвечал, крались к спящему. Убедившись, что голова не светловолосая, также на цыпочках крались обратно. В очередной раз, постучав согнутым пальцем и не получив ответа, мы в предутренних сумерках вошли в комнату. Алия ворчала мне в спину. «Ни одна дверь не запирается, безобразие! Заходи кто хочешь, кусай кого хочешь!» «Тише ты!» Я остановилась, услышав в спальне легкий шорох. Алия притихла. Мы сделали пару шагов, и тут на нас из-за стены кто-то кинулся. Мне показалось, что сломали все ребра, а Алия зарала. «Караул, кусают!» Нас тут же отпустили, я перевела дыхание и воззрилась на встрепанного Велия. — С ума сошел! — Это вы с ума сошли! — парировал он, поддергивая наспех надетые штаны. — Без спроса вламываться! — Мы стучали, буркнула Алия. — До вашего хилого стука даже мышь бы не испугалась! Я уж молчу про спящих вампиров! — насмешливо произнес Велий. но ты же услышал меня профессия обязывает кстати легко отделались веле потянулся за рубахой я мог и заклинанием воспользоваться чего вам не спится нам нужна ирон. не желая открывать причины так подло подставившего меня магу пояснила я веле нехорошо усмехнулся что не терпится заключить новоявленного жениха в горячее объятия Тут мое терпение лопнуло, и меня понесло. Да ты, ты, ты сам меня сдал этому кровопийце. Мог бы хоть предупредить о готовящейся подлости. Нет, молчал и усмехался, радуясь предстоящей подставе. Ах, ах, я двоедушник, какой кошмар, вы меня разбудили. А сам на мороке заставил нас по лесу кататься, а я лошадей так боюсь. Я набрала побольше воздуха в грудь для продолжения концерта. Окна в комнате распахнулись. Вокруг меня стал образовываться небольшой вихрь. Алии и Вилли попятились. Но я, не обращая на это внимания, продолжала бушевать. Знал, что я ненавижу магов, а сам им и оказался. Мало того, еще и в конклав магов входишь. Чертову прорву лет искал меня, чтобы по кокнуть, встроил из себя друга, а сам двоедушничал и мстительно хихикал за спиной. «Вот дрянь!» Я сжал кулаки, находясь в самом центре смерчи, который сносил все в комнате. «Да пошел ты! Да ты! Да чтоб у тебя!» Для того, чтобы произнести все известные мне ругательства, понадобилось некоторое время. От моих воплей и производимого смерчем грохота вампиры все-таки проснулись и столпились у двери, потрясенно помалкивая. Я посмотрела на Алию, с ужасом выглядывающую из-за спинки кровати, потом на Вилли, спокойно сидящего на постели и зашнуровывающего сапоги. «Ты ради этого меня так рано подняла?» Невозмутимо спросил он. Вихрь опал, усыпав комнату обломками люстры и кресел. «А теперь...» «Выкинь эту штуку подальше в парк», — произнес он, напряженно глядя на мои руки. Я посмотрела туда же. Между моими ладонями крутился шипящий разрядами лиловый синий шар. Я повела руками в сторону окна, шар сорвался, вылетел, пролетел метров двести и врезался в дуб. Загрохотало, взметнулось облако земли и песка. Дуб щепочками осел на землю. «Вампиры вытягивали шеи из-за двери, пытаясь рассмотреть результат моих усилий». «Успокоилась?» — вздохнул Велий. «А теперь еще раз. Так зачем тебе нужен Айрон?» Я фыркнула, схватила Алию за руку и выскочила вместе с ней из комнаты. Вампиры почтительно расступились. «Комната Айрона и его родителей в другом крыле!» — крикнул вслед Велий. Я не стала больше искать Айрона по комнатам, тем более, что за нами валила толпа возбужденных криками и проявлениями магами вампиров, а просто спустилась вниз и закричала на весь замок. «Айрон! Черт тебя дери! Ты мне нужен! Срочно!» Минуты через две на лестнице появился искомый объект. Он обвел меня и еще не отошедшую от недавнего представления Алию диким взглядом и спросил. «Что случилось?» Я состряпала умильную улыбку и пискнула. — По тебе соскучилась! Полюбовалась на вытянувшееся лицо жениха и рявкнула. — Где твой дракон? Нам нужно домой! — Почему такая срочность? — зевая спросил Айрон. — Может, чуть попозже? — Айрон, нельзя попозже, уже и так, наверное, поздно. Вели одетый и со своим мешком за плечами сбежал вниз по лестнице. «Лучше сделай, как она просит. Убережешь замок от разрушения», — посоветовал он вампиру. Айрон еще раз оглядел нас и своих подданных, застывших в нерешительности, и кивнул головой. «Я сейчас». «Камень сновидений захвати. Не обещали его отдать перед отъездом», — напомнила я. «А Эпсов отправишь в школу». Пусть пока у Феофилакта Транквилиновича болит голова об их размещении. Мы вышли на улицу. «Какой нас ждет сюрприз на этот раз?» — спросил Велей. Я не ответила, а Али объяснила. «Василиск?» Велей крякнул и спустил мешок на землю. «И ради каменного Василиска во всех перебудили?» Али торопливо произнесла. «Новорожденный». Велий посмотрел на нее и помотал головой. — Не понял. — Мы у Арабаса нашли еще яйцо Василиска. Попросили Миколку, он принес курицу, и она высиживает яйцо. — Сказал я магу. — Через сколько дней вылупляются Василиски? — Понятия не имею, — растерянно проговорил Велий. — Почему вы сразу мне этого не сказали? — закричал он и схватился за голову. «А я-то, дурак, думал, курица — это ваша очередная блажь! Надо было сразу из вас душу вытрясти!» Айрон выскочил на лестницу и спустился к нам. Вслед за ним появились лорд Аквилл и леди Диодора в несколько растрепанном сосна виде. «В виде дракона», — сказал Вилли Айрону и поздоровался с его родителями. «Я тоже что-то такое пролепетала. Уже покидаете нас?» спросила леди Диодора, а лорд Аквил понимающе улыбался. Да, срочное дело, пояснил Велий и крепко схватив меня за руку, потащил следом за Ироном. Что еще вы принесли из пещеры? спросил он тихо. Я не хотел ничего говорить, но Велий так меня тряхнул за плечи, что язык мой сам выдал секреты. Две толстые книги. Ну конечно, кивнул головой Мак. А я искал две первые части, в которых находятся все шифры. Он показал мне кулак и пробормотал. «Знаешь, мне просто нестерпимо хочется тебя прибить».